От УДЕЛ ЖИВЫХ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Глава седьмая Дмитрий Погожин, бывший телохранитель 8 апреля 2008 года ВЕЧЕР Прочь ИЗ МОСКВЫ Расставшись со своим коллегой, теперь уже бывшим, Погожин моментально выбросил его из головы. Выбраться из окруженной асфальтовым кольцом ловушки для миллионов людей. Прочь! Туда, где его ждет безопасный схрон, а затем, оценив ситуацию, пробиться к своим, на восток, на базу под Фрязево. Может быть, его командир в новых обстоятельствах забудет о страшном поступке Дмитрия. Возможно, он опять сможет пришить гордый шеврон группы знамя, не знающего поражений, наводящего ужас на любого врага. Снова обняться с братьями, за которых даже он, погожен, без колебаний отдаст жизнь. Доехав до выезда на Дмитровское шоссе, Дима остановился и посмотрел на бесконечную вереницу машин, тянущихся из города. Затем по сторонам отметив несколько шатунов, как он их для себя назвал. Некоторые из них стояли неподвижно, другие валко шагали в сторону убегающих от них, редких прохожих. Стрельба уже не затихала, временами перерастая в шум настоящего боя. По шоссе в сторону центра проехала БРДМ, бронированная разведывательно-дозорная машина. Затем несколько тентоватых армейских грузовиков, каких обычно перевозит солдат. Мимо стоящего у обочины Гелендвагена медленно проехал тонированный джип. Из открытого окошка выглянул быковатого вида пацан. Заметив за рулем гелика, затянутого в черную униформу Дмитрия, влез назад. Джип, развернувшись, умчался в обратную от шоссе сторону. «Вот и пришло ваше время, братки. Теперь вас никто в воронке паковать не будет». «Гуляй, не хочу!» – презрительно пробормотал Погожин, глядя в зеркало заднего вида на удаляющийся внедорожник. Дождавшись небольшого просвета в непрерывном потоке машин, Дмитрий дал по газам и вылетел на перекресток, чуть не задев белую газель с десятком пассажиров. Но вместо того, чтобы пересечь шоссе, Дмитрий свернул навстречу и погнал к выезду из города, прижимаясь к обочине. Редкие машины, несущиеся навстречу по почти свободной дороге, возмущенно сигналили наглецу, грубо поправшему правила дорожного движения. Водители в вяло движущемся потоке из города бросали в его сторону взгляды, полные зависти и злобы. Но он их даже не видел. Без приключений преодолев мост через Клязьму и доехав почти до самого Ерёмина. Дмитрий снова поймал просвет в попутном потоке и свернул направо, в сторону птицефабрики. За ней по просеке поехал так быстро, насколько позволяла грунтовка, к поселку Семкина. Для его жителей, богатых или очень богатых, в селении построили даже свой яхт-клуб. Выскочивший из лесопарка Гелендваген не стал чем-то удивительным. Сами чудили и похлеще. Проскочив буржуйское поселение, Погожин свернул налево, выехал на трассу в сторону Дмитровского шоссе, но, добравшись до края поля, свернул направо. Углубившись в лес, доехал до едва заметной, заросшей редким кустарником просеки. Углубился в зеленку, стараясь не слишком ломать жидкий кустарник. Попетляв минут двадцать по известным только ему тропкам, пригодным для проезда. Он выехал на усыпанную мусором и битым кирпичом поляну, посреди которой возвышалась ветхая кирпичная постройка. Подъехав к ней впритык, Дима остановился, заглушил двигатель, выбрался из машины и минут пять напряженно вслушивался и всматривался в сумерки. Наконец, убедившись, что вокруг нет ни души, вытащил из кармана фонарик с синей лампой такую в темноте издалека не увидеть, и шагнул внутрь развалины. Это место Погожин нашел несколько лет назад, будучи кадровым офицером знамени. Копаясь в архивах еще брежневских времен, однажды наткнулся на папку с описанием заброшенного ЗКП, запасной или защищенный командный пункт. Почему его бросили рачительные коммунисты, не стал вникать. Главное, это место находилось не очень далеко от Москвы, внутри лесного массива. Там имелся скрытый гараж, достаточно просторный для двух буханок или одного камаза. Несколько комнат и запасной выход через люк глубоко в лесу. Аккуратно подменив папку, занялся обустройством личного бункера. С трудом отперев убежище, каждый выходной приезжал, чтобы вычистить помещение от хлама. Затем замусорил окрестности бункера. Притащил даже несколько дохлых собак, таким образом сделав поляну неприглядным для любого глаза местом. Уволившись из отряда посвятил несколько месяцев для окончательного обустройства. Привез простенькую мебель, дизельный генератор, всеволновую радиостанцию, ящики консервов и РП, сотни литров воды, книги приличное количество боеприпасов для разных типов оружия. В тайнике хранились даже калаши, купленные на черном рынке. В конце концов, бункер стал пригоден для того, чтобы просидеть несколько месяцев, не особо нуждаясь в чем-либо. Осмотрев секретки, установленные на случай проникновения на объект посторонних, Дмитрий еще раз внимательно вслушался в вечернюю тишину, затем открыл неприметную дверь и вошел внутрь длинного коридора. Пахнуло сыростью и резким амбре хлорки, рассыпанный по углам, чтобы гнили плесень не слишком разрастались. Включив питание бункера, Погожин потянул рычаг открытия ворот. Тяжело заворочившись, завелся хорошо смазанный механизм, поднимая бетонную плиту, закрывавшую гараж. Дождавшись, когда она встанет на упоры, Дима загнал Гелентваген внутрь и закрыл ворота. Первым делом включил радиостанцию. Настроившись на милицейскую частоту, стал слушать эфир. Большей частью, наполненные паникой и отчаянием, переговоры подтвердили его опасения. Ситуация с каждым часом, с каждой минутой становилась все хуже. Несколько раз прозвучали сообщения о каких-то прыгучих мутантах. Причем некоторые из этих разговоров резко обрывались. Перестроившись на военные частоты, Дмитрий узнал, что в Москву стягиваются войска из близлежащих частей. Проснулись ухмыльнулся Погожин, но опоздали. Внезапно вспомнив о слове, данном бывшему коллеге, Дмитрий достал телефон, вышел из бункера и дозвонился до Виктора, кратко сообщив ему о происходящем. Закончив разговор, помочился прямо на площадку перед входом. Избыток вони для маскировки лишним не станет. Вернулся внутрь убежища. Приготовив нехитрый ужин из тушенки и бичпакета, Погожин утолил голод. Достал из сумки комплект сухого белья. Застелил койку. Вырубил генератор. Включил аккумуляторный ночник и достал недочитанный томик Бегли Дезмонда. После долгого, трудного дня сознание требовало вознаграждения в виде очередной порции увлекательных приключений вымышленного героя. Глава 8. Начало новой эпохи 9 апреля 2008 года Очень раннее утро. Ярославль После полуночи за окном загремела стрельба. Сначала несколько выстрелов раздалось неподалеку от дома, затем прозвучала отдаленная автоматная очередь. Ближе к двум часам, где-то вдалеке, гулко ухнула несколько взрывов. Алька испуганно жалась ко мне, на корню пресекая попытки наведаться к Игорю, проверить, что с ним происходит. Каждый раз стоило мне подняться с кровати, Алька намертво цеплялась в меня, шепча «Не пущу, не пущу!» Пусть Виська приедет, вдвоем пойдете. Я укладывался обратно на кровать, попадая в ее объятия. И мы лежали, слушая уличную канонаду и завидуя Ксюхе, спящей крепким сном. Почти на излете ночи тренькнул мобильник. На экране загорелось имя Беттер. С трудом оторвав от себя Саньку, я сунул за ремень служебный Иш и спустился вниз вынырнув из безопасного подъезда в полный тревог морок ночи. Осмотревшись по сторонам, убедившись, что вокруг нет ничего и главное никакого опасного, слегка поежился от налетевшего ветерка, а через минуту во двор вкатилась прокачанная буханка Виктора. рулив до подъезда, он заглушил мотор, выскочил из машины и без слов сгреб меня в свои медвежьи объятия. «Здорово, братка! У вас тут жарко! За Волкой бой с крупняком идет. полыхает «Полыхает что-то крепко!» Беттер сходу сообщил горячие новости. «У вас все нормально? Давай скорее в дом, там расскажу!» Поторопил я его. «Тут тоже стреляли!» «Хватай сумки, я остальное заберу!» Деловито распорядился одинец, вытаскивая из машины свои баулы. Взвалив на себя часть сумок, привезенных Виктором, как всегда тяжелых. Я быстро вернулся в квартиру. На радость Альки. Еще больше ее восторг вызвал Беттер, приветливо улыбавшийся при встрече. от чего по моей спине прокатился холодок. Пора бы давно привыкнуть, но никак. Привет, красавица. Одинец с галантностью экскаватора поцеловал Санькину ручку. Спасать вас приехал. Ксюха спит? Да, Витя, ты так вовремя. «Тут такие ужасы», – тревожно заговорила Аля. «Игорь там…» «Знаю, знаю», – Бэттер вздохнул. «Давай к нему сначала, чей и потом погоняем, или горько выпьем, не чокаясь». Выудив из глубины рюкзака перчатки, он надел их, кивнув мне. Я запаковался в форменную куртку, тоже натянул перчатки. Приказал Саньке тихо дожидаться нас дома не высовываться и вообще быть тише воды ниже травы. Когда мы спустились к жилищу Лукина, Виктор вытащил из разгрузки пистолет, передернул затвор и встал у входа. — Открывай, — скомандовал он, — первым пойду. Отперев замок, я приоткрыл дверь. Мы прислушались, внутри было тихо, лишь с улицы доносились звуки стрельбы. Беттер двинулся вперед, взяв оружие на изготовку. Пройдя пару шагов, он остановился и прошептал мне, на кухне лежит, или спит, или холодный, осторожно сделав еще несколько шагов мимо открытой ванной, откуда несло жутким зловонием, смесью химии и каких-то нечистот, мы остановились у входа на кухню, снова прислушавшись. Отчетливо слышалось легкое посапывание спящего человека. «Живой, кажись. Мертвяки только сипят», — шепнул Виктор. «Включи свет. А ты откуда знаешь?» Я удивился осведомленности друга. «Потом расскажу», — нервно огрызнулся Беттер. Он взял на прицел голову Игоря, а я, нащупав выключатель, зажег лампы. Перед нами открылась сцена жуткого погрома. По всей кухне валялись разорванные пачки круп и макарон, пустые консервные банки, рассыпана мука, консервированные горошек и фасоль, огрызки, размазанный по плитке майонез и подсохшая масса разбитых яиц. Везде виднелись пятна крови. На полу валялись вырванные зубы, покрытые кровавыми сгустками. Венчала натюрморт мощная фигура Лукина, слегка подрагивавшего во сне. Виктор вошел на кухню, не сводя пистолет с лежащего, а я, сняв одну перчатку, присел над соседом. «Пульс есть, теплый, чуть горячее обычного», — сообщил я, ощупав шею и лоб Игоря, стараясь не дышать. Все лицо в крови. Ну и запах. ни хрена он раскачался, здоровье меня будет». – удивился Беттер, разглядывая соседа. – Отойди чуть, попробую его разбудить. Теперь уже он присел над спящим, одной рукой держа оружие, а второй похлопал его по щеке, поморщившись от вони, исходившей от Игоря. – Эй, боец, подъем! – громко пробасил Витек, то хлопая по щеке, то таская за ухо. Лукин что-то промычал, заворочившись. Одинец сделал шаг назад, все еще не убирая пистолет. Игорь поворотился, затем шевельнулся, отчего рубашка затрещала и разошлась на спине и плечах. «Караул в ружье!» – снова скомандовал Виктор. «Ты живой, бродяга?» Игорь чуть привстал, затем тяжело сел. На нем жалобно захрустели джинсы. Ткань не выдержала и лопнула на бедрах и поясе. Измазанное едой и кровью лицо выражало вселенские муки. Он шетался, как пьяный, но, наконец, с трудом поднял веки. Вместо мутных белесых бурка, ложившего мертвеца, в нашу сторону уставились ярко-зеленые изумрудного цвета глаза. Казалось, они даже светились изнутри. Как завороженные мы смотрели на это чудо, а Игорь тем временем начал приходить в себя. Что за дерьмо? <смех> Прохрипел он. Откашлялся, выплюнув кровавый сгусток и продолжил. Что случилось? Живой, бродяга! Весело загудел Бэттер. Живой! А мы думали ты того? Сотни сложил. Игорянища, ты как? Я тоже не мог промолчать. Как себя чувствуешь? Нормально. Он попытался встать но поскользнулся рукой по разлитому майонезу и едва не завалился на бок. Чуть не сдох. Где Ксюха? Что с ней? Сообщив соседу, что его жена спит у меня дома под присмотром Альки, я помог ему подняться на ноги, усадив затем на табурет. Он, обведя взглядом разгромленную кухню, разразился долгой речью. Вспомнил северного пушистого зверька, гулящих женщин, и выразил желание заняться извращенным сексом с предметами домашнего обихода и бытовой техникой. Наконец, выговорившись, он замолчал, снова уставился на нас. — Что не так? Со мной что-то не так? — удивленно и тревожно спросил он. — Глаза и зубы. — Да вообще, весь ты! Я попытался ответить, не понимая, как в дополнение к изумительно зеленым глазам и не как выросшим за ночь мышцам, вместо его старых, желтоватых и потертых временем зубов, появились два ряда новых, жемчужно-белых. Лукин молча поднялся, аккуратно пробрался по измазанному полу, протиснулся мимо нас и зашел в ванную. – Я Ядрена, мама, – заорал он. «Что это? Что за...» Дальше последовал новый поток отборнейшей брони. «Точно живой, если хренами купальню обкладывает! Обрадованно толкнул меня локтем в бок Беттер. «Звони Саньке! Шухер отменяется!» Следующий час мы вместе с изрядно удивленной и напуганной Алькой пытались привести квартиру соседа в пристойный вид. Распахнули окна, чтобы выветрилась едкая вонь, Убрали и вымыли кухню. Лукин долго плескался в душе, все еще громко матерясь. Убрался в ванной, затем завернулся в полотенце, не найдя в гардеробе подходящей одежды для своего нового тела. Если вчера он был просто здоровым, то сейчас превратился в огромного бугая размерами с бетера, только повыше сантиметров на 10. Тугие мышцы перекатывались под кожей. Лицо помолодело на добрых два десятка лет. Я кидал на него косые взгляды, не узнавая соседа. Выглядит пацаном лет 25. Как так? Ему же за 50. Когда Витек притащил запасной комплект своей одежды, севший на торс Игоря идеально, а брюки оказались коротковаты, мы принялись будить Ксению. Несмотря на две таблетки снотворного, Она проснулась довольно быстро, сразу же сообщив о том, что ненавидит меня и пообещав при случае убить самым изощренным способом. Поднявшись с дивана, потребовала отвести ее к мужу, не встретив на этот раз возражений. – С ним все в порядке? – округлив глаза спросила Ксения, глядя на наши с Алькой счастливые лица. – Сейчас сама увидишь, – улыбаясь заявила Саня. – А вот и он! В этот момент в комнату вошел Лукин, задев стоящий у двери шкаф. Кажется, сосед еще не привык к своим внушительным габаритам. «Привет, милая!» – заявил он, одарив нас сияющей белоснежной улыбкой. «Как ты?» «Так!» «Кто это?» «Где Игорь?» «Что с ним?» – повышенным тоном спросила Зена. «Ты кто такой?» «Девочка моя, это я. Игорь!» «Твой муж!» Мы с Алькой и Виктором, стоящим позади Лукина, дружно подтвердили слова соседа. «А ну, рубашку расстегнул и руки за спину!» «Не найду знакомых шрамов, глаза выдеру», – скомандовала начавшая злиться Ксения таким тоном, что даже мои руки непроизвольно дернулись назад. «Ты не он! Где Игорь?» Лукин расстегнул куртку и спрятал руки за спиной. Его жена с брезгливой кремасой отвела полу в сторону рассматривая тело мужа. Потом, уже бодрее, развернула его спиной к себе, подняла низ кителя, осмотрела, и только после этого снова повернув, внимательно вгляделась в лицо, непостижимым образом ставшее молодым. Лишь после того, как Игорь, наклонившись к ее уху, что-то прошептал, Ксения с визгом бросилась к нему на шею, осыпая поцелуями. Я заметил, как сверкнули глаза Игоря перед тем, как он схватил жену в охапку и бросился к выходу из квартиры. «Ха, ща парнишка докажет, кто в доме хозяин», — хохотнул вслед исчезнувшей парочке Беттер. «Ну что, теперь можно и чаю попить? Заодно поговорим. Хорошие новости только у ваших соседей, в остальном дерьмо». «Парнишка», — не сдержал я сарказма в голосе. Халк Йома. В следующих часа полтора, слушая разносящиеся по двору крики страсти, распахнутые окна Лукины так и не закрыли. Под аккомпанемент стрельбы, далекой и близкой, мы накрыли стол в комнате, сделали чай с бутербродами, обсуждая сложившуюся обстановку, весьма печальную. Фатальности происходящему добавила нарезная сайга Одинца вытащенная бетером из сумки. Когда Виктор вернулся из коридора с похожим на фантастический бластер карабином, Санька тихонько ойкнула и закрыла рот руками. Она панически боялась оружия. Даже мой служебный иш 71 лежащий в кобуре, старалась обходить стороной. Ничего удивительного, что бластер ее так напугал. «Смотри, Поляна, какими игрушками нас депутат вооружал!» Друг протянул мне карабин. «Еще и цинк патронов в нагрузку!» Присвистнув от удивления, я взял оружие, модернизированное до неузнаваемости. Крышка ствольной коробки, накладка на газовую трубку и цевьё с планками, тактическая рукоятка со встроенным лазерным прицелом, фонарь, коллиматор закрытого типа от Аймпоинта, телоскопический приклад, дульный тормоз не узнаю, что за фирма?» — Фаб везде вижу. — А это откуда? — спросил я, рассматривая прямоугольный, угловатый пламегаситель футуристического вида. — Под заказ делали. Наши мастера скопировали с Беннелли, подшаманили под семерку. — Ты же знаешь, наш депутат любит круто выглядящие стволы. — Во всю пасть улыбнулся Беттер. — Разбери, там внутри много интересного. — Это ж сколько бабла он в ненужные цаски вбухал. По мирнику такое только на парадах носить или в кино сниматься. Хотя, с этим бардаком может и пригодится. Горько вздохнул я, присматриваясь к ОСМ, явно сделанному по спецзаказу. Закончив разглядывать внутренности полуавтомата, я собрал его, затем повертелся с ним немного, скидывая, прицеливаясь. Карабин сидел в руках идеально. «Витек, как думаешь, это надолго?» – поделился я волновавшим меня вопросом, отдавая бластер. «Может, армия наведет порядок за день-другой? Если эти мертвецы, такие медленные, много народу не искусают, да все и затихнет?» Тут я осекся, вспомнив, как был укушен сосед. Не подозревая об опасности, он приблизился к Коляну, и тот его укусил. Сколько еще людей так заразятся, если верить тому, что пишут в интернете? Это какое-то биологическое оружие, вирус или нечто подобное. Пришел укушенный домой, умер, встал и заразил всех, или на улице упал. Все же будут стараться ему помочь, а он их. Деня, пишут, что по всему миру такое уже происходит, ставила в разговор свое слово Алька. Париже, Берлине, Нью-Йорке, Пекине, везде людей кусают, даже едят. Мы с Виктором замерли, услышав эту новость. Если болезнь вспыхнула по всему миру, хорошего точно можно не ждать. Зараза уже у нас в городе, наверняка и в других тоже. Эпидемия. Наш невеселый разговор прервал звонок в двери. Я впустил в квартиру запыхавшихся Игоря и Ксению. Лукин точил в руке какую-то бутылку. Ксения, румяная и растрепанная, проходя мимо меня, шепнула, улыбаясь. «Джекпот!» Кажется, ее обещание убить меня жестоко, можно забыть. Как минимум на время. «Первое время чумы устраивать не будем, но за встречу надо выпить!» Заявил Игорь, ставя на стол бутылку. Портвейн Порто-Крус, 40 лет выдерж. Увидев еду, он замолчал на полуслове. Я уже устраивался на диване возле Санки, когда увидел в миг изменившую его перемену. В неестественно зеленых глазах заполыхал огонь. Лицо исказило Гримаса, похожее на оскал. Денис! Сдавленным голосом, сказал Игорь, дай мне еды! «Мясо! Сейчас же! Быстро!» Последние слова он произнес с угрозой в голосе. Весь его вид говорил о том, что он готов убить за кусок мяса. Последовав за мной на кухню в повисшей тишине, все замолчали, увидев гримасу на его лице. Он едва дождался вытянутой из холодильника колбасы, тут же вцепившись в нее зубами. Чавкая, почти не жуя, Лукин заглатывал кусок за куском, как животное. Получив от меня следующую порцию, также жадно набросился на нее, не останавливаясь. Когда холодильник опустел, я остановился, смотря как он пожирает последние куски. – Игорь, с тобой все нормально? – во мне начала разгораться тревога. – Да, почти. – Извини. Он поднял глаза. Я увидел в них полыхающее зелеными отблесками грозное пламя. Не знаю, что со мной. Мясо надо! За его спиной появились напрягшиеся бетер и испуганные девчонки. Игоряныч, давай это, венца попьем. Девочки ща по-быстрому приготовят. Жиротва только в морозилке осталась. Лукин дернулся было к холодильнику, но остановился глубоко дыша, с трудом совладав собой. Постояв так минуту, с опущенной головой молча прошел мимо посторонившихся Ксении, Альки и Витька. Ему я кивнул, мол, держи ситуацию. Девчонкам, одними губами и поворотом головы, показал, что надо делать. Сам же взял штопор и пошел в комнату. Игорь сидел все так же, понурив голову за столом, с хрустом переминая сцепленные пальцы. Я, откупорив бутылку, наполнил дорогим вином стоящую на столе чашку, затем чуть плеснул в свою. «Ну, братан, давай, за твое здоровье!» Я лишь пригубил ароматный и очень вкусный напиток. А Игорь, взяв чашку дрожащей рукой и немного расплескав, вылил в себя все. До дна. Рядом нарисовался Беттер, пряча за спиной руку с пистолетом. Не растерялся мой боевой товарищ. Воссорившуюся тишину нарушали только звуки из кухни. Девушки что-то быстро стряпали, тихонько переговариваясь. Лукин, просидев неподвижно пару минут, вдруг поднял голову и уставился на меня уже обычными, без адского огня, глазами если только их можно назвать нормальными, с таким-то цветом. «Денис, ребята, извините!» Сказал он уже спокойным, без утробного рычания голосом. «Кажется, все прошло». Первым из оцепенения вышел Витек. Широко и страшно улыбнувшись, он громко забасил с интонацией метамады. «Дорогие хозяева и гости, прошу всех к столу! Выпьем за здравие всех нас!» Чтоб не болеть! Зена и Алька прибежали с кухни. Я достал бокалы, разлил остатки портвейна. Воздух наполнился райским ароматом напитка. Сразу стало уютнее, все заулыбались. Словно Новый год встречаем. Даже за окном грохот, как в ночь на 1 января. Только не смолкающие сирены скорых и милиции портили картину. Окончательно успокоившись, Лукин замолчал и уставился в окно. Минут через двадцать на столе появились разогретые котлеты и прочие закуски. Тарелку Игоря наполнили с горкой, но он смотрел на еду равнодушно. – Братан, ты что? Для тебя готовили? Меня удивила его реакция. – Ты же готов был быка сожрать. – Я готов был убить за кусок мяса, Денис, – с горечью в голосе ответил сосед. А сейчас не хочу. Как вина выпил, сразу отпустила. Извините. Ты хоть расскажи, что ночью это было, поинтересовалась Ксения. Я Дениса сама была готова убить, когда он к тебе не пустил. И таблетками накормил, насильно. Не помню, ответил жене Игорь, снова понурившись. Сначала пить хотелось, потом жрать. Ванную помню, вкус крови во рту. Больше ничего не помню… Просидев за разговорами еще пару часов, мы так и не придумали, что делать дальше. Беседу остановил заторопившийся Виктор. – Я ехать должен, ребята, – решительно сказал Беттер. – Вы тут и без меня справитесь. Мои же совсем одни. – Витя, ты же не спал. Ночью из Москвы ехал, вина выпил. Останься до завтра. – Поспишь, а завтра утром выйдешь. – предложила Ксения. – Тебе несколько дней в пути придется трястись, так отоспись перед дорогой. – Нет, надо спешить, я и так задержался. Хотел передать кое-что Денису, и сразу уехать. – А у вас тут такое. – Комрад, пошли, проводишь меня, и я поеду. Бетр спешно встал из-за стола. Когда все попрощались с Виктором, мы оделись, взяли баулы и вышли в подъезд. Выйдя во двор, я первым делом осмотрелся по сторонам, заметив лишь бабку-цветочницу, стоящую на своей клумбе. Беттер открыл машину, повозился там немного. Затем вытащил небольшой сверток. «Держи, тут полцинка армейской семерки. Надеюсь, не пригодится. Если все затихнет, заныкай куда-нибудь. Запас карман не тянет. Бывай, Полена! Надеюсь, еще свидимся!» После обниманий с другом, я сунул под мышку увесистый пакет, кивнул на прощание выруливавшему задним ходом Бетеру, и вошел в подъезд, намереваясь пойти вверх, но, сделав шаг, застыл. По городу покатилась эхо взвывших сирен гражданской обороны, тягуче тревожно извещавших о приходе большой беды. Взлетев к себе, я застал Лукина и девушек, молчащих, Замерших, как истуканы. Они вслушивались в вой сирен с испугом в глазах. Стоило мне войти в комнату, как Алька со слезами бросилась ко мне, крепко обняла и тихонько заплакала. Лукин положил свою ладонь на руку жены, легонько сжав. Она же смотрела на него с тоской во взгляде. «Надо готовиться!» Нарушил я тишину, когда сирены сделали паузу. Кажется, все серьезно. Игорь, одевайся, поедем за продуктами, у нас запасов нету. Девчонки, собирайте вещи. Берите только самое удобное и необходимое, как в поход. Теплые шмотки тоже. Платья, косметику, украшения, не брать. Золото в карманы. Все лекарства, какие найдете, в отдельный пакет. Все продукты в отдельную сумку. Зена, помоги Саньке приготовить все, что есть в морозилке. — Ваша пустая. — Готовить просто, быстро, без воды. — Аля, позвони родителям, чтобы собирались. — Сейчас же. — Игорь, за мной. — Деня, мы что, куда-то уезжаем? — спросила меня подруга, трогнувшим голосом. — Пока нет, но надо быть готовыми. — Надеюсь, пронесет. Успокоил ее, лелея надежду, что так оно и будет. — Одно знаю точно, с продуктами будет туго. Воды наберите во всю посуду, ванной тоже налейте до краев. В спальне, в шкафу, стоял мой сейф с оружием. Открыв его, я достал карабин Сайга-12, пару магазинов, две пачки патронов с картечью. Бросив все это на кровать, задумчиво посмотрел на оставшуюся в сейфе Сайгу-МК. Машинально взял служебный ИШ-71 с кобурой и патронами. Стрелять приходилось? – спросил я Игоря. – Из чего? – Ну, 30 лет назад в армии один раз из МКМ. Целых пять выстрелов. – смущенно ответил сосед. – Камбздец… – вздохнул я, поняв, что толку от него, как от бойца, маловато. – Бери Сайгу, это дробовик. Она как калаш. Заряжай магазины. закраены на ступеньками укладывай. Вот так. Пока он возился с одним магазином, я зарядил два пистолетных и один для карабина. Пересыпал остаток своих патронов и денежную заначку из сейфа в карманы. На всякий случай проинструктировал соседа, как заряжать, куда нажимать, как целиться. Глядя с болью в сердце, как этот кадет-переросток неловко повторяет мои движения, будто держит в руках не оружие, а какое-то бревно. Наконец у него что-то получилось, и мы пошли во внешний недружелюбный мир. Саня проводила нас взглядом, полным тревоги и печали, но отговаривать не пыталась. Захватив свои дорожные сумки, размеру которых позавидовал бы и Беттер, я дождался Игоря, тоже прихватившего баулы, и мы вышли во двор. Давай поедем в твоем Аутлендере. Моя Toyota хоть и хоткая, но маленькая. – предложил я Лукину. Тот кивнул и полез в свою машину. – Денег взял много? Я вдруг вспомнил, что у моего друга одежда с чужого плеча, и та маловато. – Много. – На дом копил, – сухо ответил Игорь, – и на карточках с кредитами сумма приличная. Следующие три часа мы колесили по городу, методично скупая необходимое. Ценники в магазинах неожиданно взлетели раза в два а то и в три. Однако выручали деньги Лукина. Мои закончились очень быстро. Одним из пунктов нашего шопинга стал охотничий магазин, в котором я крепко поругался с хозяином, лично вставшим за кассу. Патроны и оружие, оказывается, указом МВД запретили продавать еще вчера. Ну и как теперь от шатунов отбиваться? Кулаками? Того и гляди, начнут шить уголовку за то, что упокоил каннибала навечно. Идиоты. Сами, небось, попрятались в бункеры, с вооружённой до зубов охраной. А простым людям, как всегда. Или в петлю, или в зубы к этим. Пока Игорь вертел баранку, я несколько раз попытался дозвониться до Саньки и Беттера. Узнать, как у них дела. Сеть перегружена, сеть перегружена. Хорошо хоть работает пока. На улицах творился хаос. Одни бежали с пакетами и сумками из магазинов, сметая с полок все, что только можно. Другие бежали от шатунов, все чаще попадавшихся на глаза. Некоторые из мертвецов ходили не так медленно, как рассказывал Витек, и не так, как было в видео очевидцев, но намного быстрее, почти как обычные люди. Выдавали их только мертвенно обвисшие серые лица и страшные раны, заметные издалека. На дорогах тоже творилось невесть что. Туда-сюда проносились машины скорой помощи и милицейские патрули, надрывно завывая сиренами. Основные магистрали в Миг встали, забитые машинами, едущими во все стороны. Лукин то и дело выезжал на тротуары, пугая прохожих чтобы не встать наглухо. Мне удалось дозвониться до родителей, живущих в деревне, недалеко от переправы на Мышкин. Хоть у них все спокойно, только слухи страшные по селу ходят, да им никто не верит. Как такое может быть, чтобы мертвяк встал и ходил? Пришлось поспорить с отцом, объяснив, что это эпидемия нового бешенства, заодно запретив приближаться к странно выглядящим и двигающимся людям. Рассказав про помутневшие глаза и время от укуса до болезни. К счастью, удалось убедить. Отец пообещал рассказать все односельчанам. Когда не маленький салон Аутлендера заполнился до предела, мне даже пришлось взять сумку на руки, мы вернулись домой. Первым, что бросилось в глаза при въезде во двор, стала приметная буханка Одинца. «Кажись, Витька вернулся», — заметил Игорь. Что-то случилось, наверное. Припарковавшись у подъезда, мы схватили по паре сумок и помчались ко мне. Войдя в квартиру, я увидел в коридоре бэттера, пакующего мои шмотки в дорожную сумку, сидя на полу. Алька выглянула из кухни, улыбнувшись и помахав приветливо рукой. Суки, козлы, шакалы. Ненавижу. Завалю. Порву гниды. Угрюмо матерился Виктор, методично трамбуешь мод. «Бетер, привет! Что случилось?» – спросил я, переводя дух. Лукин тем временем умчался за очередным грузом. «Я их маму, и папу, и дедушку, и бабушку…» «Здоров, брат!» Шакалы выезда из города закрыли. «Никого не впускают и не выпускают!» Московский машинами забит в обе стороны. «Мосты за Волгу коробочками перекрыли!» Перед пахмой блок стоит. Пацаны на броне говорят, областная больница разрушена. Но еще там бой был. Не кипятись, Витек. Денек тут посидишь, до завтра придумаем что-нибудь. Может потише станет. Не с боем же прорываться. А хоть и с боем. Свирепо порыкнул Беттер. Стволов и патронов достаточно. Пошли, поможешь вещи таскать. У нас полная машина. Лукин, конечно, сильный как бык. Но втроем быстрее будет. Я решил отвлечь друга от невеселых мыслей. Спускаясь, мы встретились с Игорем, бодро прыгавшим вверх по ступенькам, с двумя баулами и рюкзаком за спиной. «Здоров, Витек!» На ходу выдохнул сосед. «Да ты поздоровее будешь!» Бросил ему вслед Бэттер, криво усмехнувшись. Покончив с переносом покупок, а за одной вещей из машины-одинца, чтобы не волноваться за их сохранность в это смутное время. Мы с Виктором зашли ко мне. Лукин ушел в свою квартиру. Остаток дня прошел незаметно за хлопотами с переупаковкой вещей. Лукины опять устроили концерт на весь двор, заглушая страстными криками эхо доносившихся с улицы выстрелов, успокоившись лишь под вечер. Угомонившись, через некоторое время они ввалились к нам – облачённые в камуфляжные обновки из охотничьего магазина. Увидев разложенный на столе в комнате арсенал, мы с Виктором как раз проводили ревизию с чисткой и смазкой. Игорь удивленно хмыкнул, а Ксения застыла в дверях, заворожённо наблюдая за нашими манипуляциями с оружием. «Ну чего встали? Присоединяйтесь, они не заряжены!» – кивнул я в сторону лежащих на столе пистолетов и карабинов. Трогать руками, разбирать и чистить строго рекомендуется. На людей не наводить, даже разряженное. Лукин взял один из стволов, неуклюже прицелился куда-то в окно. Немного повертел в руках, рассматривая. Затем принялся разбирать, вспоминая на ходу, как это делается. «Сайга МК, калибр 7,62. Сделано на базе автомата Калашникова. Прокомментировал я выбор соседа». Стреляет только одиночными, гражданское оружие. Ксения взяла мой Иж, прицелилась в висящий на стене светильник, встав в нелепую стойку. Зена, ты что, впервые держишь оружие? Удивленно спросил Бетер. Услышав утвердительный ответ, он отложил в сторону бластер, взял ПМ и начал показывать, что и как надо делать. Девушка повторяла его движения и стойки быстро схватывая науку обращения с оружием. Вошедшая в комнату Алька тихонько ойкнула, увидев четверых вооруженных людей, тут же сбежала обратно на кухню, чтобы не видеть пугающих орудий смерти. Разошлись мы к полуночи, закончив все дела, дружно поужинав и договорившись, что утро вечером мудренее. Санька дозвонилась до родителей, с облегчением услышав, что у них все хорошо. Только со стороны детской больницы слышны частые выстрелы. Оденец наоборот помрачнел, не сумев связаться со своими. Уложив Виктора на диване, мы с Аллей ушли в спальню. Коснувшись головой подушки, я начал быстро проваливаться в сон. Предыдущая бессонная ночь давала о себе знать, однако уснуть было не суждено. Из соседней комнаты раздался отчаянный вопль, сменившийся матом, звериным ревом, воем, звуками падающих на пол предметов. Выскочив из спальни в одних трусах, я цыкнул на перепуганную альку, велев остаться на месте, а сам бросился к одинцу. Виктор метался по комнате, сбивая стулья и стоящие на полках предметы. Его лицо исказилось безумным оскалом. Сквозь цепленные зубы вырывался утробный вой. Увидев меня, он разразился криком, неразборчиво матерясь, затем бросился в мою сторону, оттолкнув к стене коридора и вылетел в прихожую. Завозившись ботинками, он вдруг упал на колени, уткнулся головой в комод и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом, хотя это было похоже скорее на прерывистое рычание раненого зверя. Выждав, пока он не успокоится немного, я присел возле него, положив ладонь на вздрагивающий затылок. «Витя, что случилось, брат?» «Они все трое!» Он поднял голову. Я увидел невыносимую боль в его глазах. «СМС от отца!» Посидев с ним еще немного, я помог ему подняться, проводив до дивана и налил стакан водки, купленной во время поездок по магазинам. Оденец сжал стакан в дрожащей руке, уставившись отсутствующим взглядом перед собой. По его щекам текли слезы. Посидев так минут пять, Виктор одним глотком осушил стакан, шумно вдохнул, не поморщившись. «Еще!» – потребовал, не поворачивая головы. Я налил, опять до краев. Выпив горькую, словно простую воду, Виктор завалился на бок, свернувшись калачиком. В его вмиг помертвевшем взгляде, кроме пустоты и боли, не было больше ничего. Увидев лежащий на полу мобильник, я поднял его и включил. На экране появилось короткое, но страшное сообщение. – Сынок, наших девочек больше нет. Меня тоже. Прости, живи долго, папа. Глава 9. Марина Краснова, инженер-машиностроитель. 9 апреля 2008 года. Среда. Ярославль. Если у врага все полно, будь наготове. Если он силен, уклоняйся от него. Сундзи. Искусство войны. Ранним утром из подъезда жилого дома, расположенного на пересечении Ленинградского проспекта с улицей Батова, выбежала красивая миниатюрная девушка. Ее внешность, особенно после того, как она подстриглась почти под ноль, оставив лишь колючий ежик, практически белых от природы волос, магнитом притягивала взгляды мужчин. Большие, выразительные глаза голубого цвета, Нежные полудетские черты лица, пухлые губки и женственная гитара фигуры заставляли мужчин самого разного возраста буквально терять голову. Однако в отличие от многих девушек, щедро одаренных внешними данными, не была пустоголовой дурочкой. Окончив сперва школу с золотой медалью, затем институт с красным дипломом, девушка беззаветно предалась любимому делу – конструированию машин и двигателей. К сожалению, ее талант, любовь к технике и рвение к работе не устраивали работодателей. Сначала пришлось уйти с автоваза, проработав неполный год. Потом история повторилась на местном заводе ЯМЗ, где она продержалась еще меньшее время. Слишком активно, избыточно инициативно, чрезмерно талантливо и, наконец, излишне умно. Чтобы не раскисать в четырех стенах, Пришлось устроиться в небольшой салон мобильной связи рядом с домом. Мизерная зарплата мало беспокоила Краснову. Она научилась работать удаленно, разрабатывая сложные узлы машин для заграничных заказчиков. Появились даже заманчивые контракты от известных европейских производителей. Но Марина не торопилась уезжать на чужбину. Пока что ее все устраивало. Вчера в городе что-то произошло. Весь вечер по дорогам носились машины скорой помощи, милицейские и пожарные. Слышалась стрельба. Отец, смотревший местные новости, сказал, что футбольные фанаты устроили драку возле стадиона. Марину это успокоило. И она, включив в наушники свой любимый концерт «Разин» группы «Рейнбоу», с головой занырнула в работу над проектом нового карбюратора. Выйдя утром на улицу, Краснова заметила, что творится что-то необычное. На Ленинградском, в сторону области, скопилось изрядное количество машин. Многие прохожие двигались бегом, нервно оглядываясь. Возле продуктового магазина собралась внушительная толпа, ожидая открытия. Довольно часто слышались отдаленные выстрелы. Еще раз посмотрев на людей, толпящихся у продуктового, Марина поднялась на крыльцо, отворила дверь своим ключом, отключила сигнализацию и снова закрыла замок. До начала работы оставалось еще полчаса. Можно спокойно попить чаю, заодно посмотреть новости, узнать, что же такое ужасное случилось в городе. Налив чашку ароматного чая с жасмином, девушка включила компьютер. Дождалась загрузки. Открыла новостные ленты, местные и федеральные. В следующий час она лихорадочно перелистывала страницы новостей, форумов, просматривала видео на ютубе, напрочь позабыв про чай и необходимость открытия салона. Очнулась только после того, как в дверь начал стучать Сашка, ее тощий рыжеволосый напарник, тайно вздыхавший в сторону Марины, постоянно оказывая ей мелкие знаки внимания при этом страшно смущавшийся каждый раз, когда она заговаривала с ним о чем-либо, кроме работы. «Саша, а ты чего так поздно? Полчаса уже как открылись!» Тут Краснова задумалась, поняв, что дверь была заперта. «Ты знаешь, что случилось? В интернете такие кошмары пишут. Читать страшно и противно!» Краснее Саня протиснулся мимо напарницы, переворачившей вывеску открыто-закрыто на витрине. Когда она закончила... Парень, пытаясь отдышаться после быстрой ходьбы, объяснил, что транспорт почти не ходит, пришлось добираться пешком. «А еще военные в городе? Я на Тутаевском несколько броневиков видел. В сторону центра ехали», – заявил Сашка, натягивая красную курточку с логотипом фирмы. Ночью в интернете читал, что в Москве мертвые восстают, как в фильмах про зомби. «Сань, я тоже это все видела. По-моему, бред». Что-то серьезное случилось, На зомби – перебор. Я смотрела ролики на ютубе. Везде одно и то же. В Москве и за границей одинаковые сюжеты. Наверное, кто-то специально панику нагоняет. Не может так быть, чтобы сразу по всему миру такое началось. Ну и сам подумай, как могут мертвые вставать? В этот момент их разговор прервал вошедший, вернее вбежавший посетитель. Ребята, у вас радиостанции есть? Рации мелкие такие. Парень сходу достал приличную пачку денег. Сашка принялся беседовать с гостем, объясняя тому, что рации нету, но их можно купить в торговом центре дальше по проспекту. Марина, оставив мужчин разговаривать, вернулась к компьютеру не стать новости, допивая остывший чай. В сети ничего другого, кроме суеты вокруг беспорядков, не появлялось хотя ленты обновлялись ежеминутно. На городском портале форум бурлил. Одни паниковали, другие от души развлекались, зубоскали по поводу зомби, заодно издеваясь над теми, кто поверил в галимый вброс. В конце концов, ей надоело. Она подошла к окну, выходящему на проспект. Транспорта меньше не стало. Наоборот, поток уплотнился. В сторону центра промчались военные машины. Краснова узнала в них разведывательные БРДМ-2. Прокрутив в голове технические характеристики броневиков, она вздохнула. Давно хотелось поковыряться в очреве этих монстров, привлекавших своей мощью и брутальностью. Марина любила все крупное и мощное, заглядываясь не только на большие машины, но и на мужчин крепкого телосложения. Раздавшийся за окном протяжный вой сирен гражданской обороны, заставил Краснову вздрогнуть, мгновенно вырвав из мечтательной задумчивости. Прохожие на тротуаре застыли, подняв головы, тревожно вглядываясь в ревущие небеса. Затих напарник, гремевший чем-то в подсобке. Оцепенение продолжалось, пока сирены не стихли на какое-то время. «Марина, что это?» – с паникой в голосе спросил Саша, выбежав из кладовки. Тревогу объявили. «Надеюсь, учебная», – тихо произнесла девушка, вспомнив учение по гражданской обороне во время работы на заводах. «Включи радио, Саш!» – должны сообщить причину тревоги. Несколько минут коллеги сидели, вслушиваясь в монотонный голос диктора, сопровождаемый воем сирен, доносившихся с улицы. Прослушав сообщение, призывавшее граждан сохранять спокойствие разойтись по домам и не выходить на улицу, Марина набрала мобильный номер отца, рано утром уехавшего в свой автосервис на окружной дороге. Каждые выходные она ездила к нему на работу, чтобы полностью отдаться во власть своего любимого хобби – починки механизмов. Часто Краснова вносила какие-то улучшения в конструкцию машин, отчего их мастерская пользовалась популярностью, особенно у владельцев чудес отечественного автопрома. Дозвониться удалось только по городскому телефону. Мобильная связь оказалась перегруженной. – Алло, пап! – почти закричала Марина в трубку, когда на том конце зазвучал отцовский голос. – Пап, у вас все в порядке? В новостях такое пишут, просто ужас. А еще сирены эти. – Пап, ты не знаешь, что происходит? – Доча, все хорошо. Никита Игнатьевич, отец девушки, ответил как всегда спокойно. «Ток мой Васька молодой хвор приперся, а может с похмела. Пацаны с ним в бытовке сидят. Что творится не знаю, к нам никто не заезжал, а радио я не слушаю, там одну ерунду говорят. Закончу с бухгалтерией этой клятой, пойду с пацанами погутарю, может они че ведают». Положив трубку, Марина почувствовала себя немного спокойнее. Хотя бы с отцом все в порядке. Может, эта суета до завтра уляжется, утихнет. Там и выходные подойдут. Можно будет заняться установкой модернизированного двигателя в ремку. Их семейную гордость. Мини-мастерскую на колесах, сделанную на базе старой буханки. Над этой машиной красновы работали с прошлого лета. По винтику перебрав древнюю технику и установили в кузов целую кучу оборудования. Даже небольшому токарному станку место нашлось. Оставалось только поставить уже готовый движок после прокачки, выдающий целых 120 лошадиных вместо родных 98, при этом потребляя топливо на литр меньше стандартного. Марин, можно я домой поеду? У меня там мама одна. Робкий голос напарника выдернул девушку из мысли о переделках в двигателе ремки: Саша, ну почему ты у меня отпрашиваешься? Позвони гене, он ведь директор. Это не отвечает Гена. Ну, сеть перегружена. Парень залился краской до кончиков ушей. Давай, беги. Если Гена придет, скажу, что ты отпросился. Все равно клиентов нет и, наверное, не будет, ответила Краснова, разглядывая суматоху за окном. Людей стало больше. Все куда-то бежали или шли скорым шагом. Одни тащили огромные пакеты с покупками. Другие мчались к магазинам. Какие-то мужики на дороге жарко спорили, размахивая руками. По другую сторону проспекта у скромной церквушки скопилась большая толпа, на расстоянии похожа на суетливый муравейник. В следующие часа три Марина не находила себе места. Новости из сетей становились все страшнее. Только официальные каналы сообщали о взятии ситуации под контроль. Остальные же наперебой говорили о том, что зомби становится все больше. Звуки стрельбы с улицы не затихали, наоборот, стали чаще и ближе. Пару раз попытавшись вернуться к проекту, Краснова рассеянно смотрела на чертежи, закрывала их, в конце концов не выдержала и потянулась к телефону, снова позвонить отцу. Стоило ей коснуться трубки, как аппарат зазвонил сам. «Алло, доча?» раздался в трубке взволнованный голос отца тут что-то лихое творится пацаны с ума сошли я к ним в бытовку пошел они все там бледные зенки позакатывали, покусанные морды страшные меня увидели погнались еле ноги унес пап прокричала в ответ марина вспомнив кадры с просмотренных роликов папа они больные бешенство такое не пускай их к тебе «Держись от них подальше!» «Да не пускаю я, в конторе заперся. Только мы не выбраться отсюда. На окне решетка. Они под дверями топчутся». «Пап, я сейчас приеду!» Крикнула в ответ девушка. «Куда ты собралась, пиголица? Их пятеро лбов здоровых! Соплей перешибуть Сиди там, сам попробую выбраться. А может, уйдут!» Но Марина уже не слушала отца. Переняв от него упрямство и упертость, она твердо решила ехать к нему. Спасать. Как? Потом на месте видно будет. Наскоро переодевшись из фирменной курточки в уличную одежду и схватив ноутбук, Краснова выскочила из салона, не забыв перевернуть табличку на закрыто, заперла замок и побежала к дому. Во дворе стояла ее девятка, собственноручно восстановленная из металлолома к тому же переделанная так, что на трассе могла бы дать форы иномаркам. С трудом перебравшись через проспект, Марина прибавила газу, тут же чуть не врезавшись в бредущую к церкви троицу пьяниц, шатающихся на каждом шагу. Ругаясь, вывернула руль. Колеса взвизгнули по асфальту. Помчалась дальше, вдоль железки, в сторону промзоны. «Быстрее! Быстрее!» Пропетляв по лабиринту улочек, распугивая при этом редких прохожих, вылетела границы промзоны, свернула налево и домчалась до проспекта Дзержинского, чуть не завязнув в потоке движущихся с черепашьей скоростью машин в сторону окружной дороги. Положение спасла колонна военных грузовиков во главе с милицейским козликом, едущая по осевой. "УАЗик" отчаянно завывал сиреной попутно через громкоговоритель, приказывая водителям прижаться к обочине. Краснова пристроилась в хвост колонне, прямо перед таким же сообразительным водителем дорогого седана. А спустя несколько минут перебралась через железнодорожный переезд, возле которого стоял самый настоящий БТР с солдатами, сидящими на броне. Доехав до поворота на Суринское, где и находился автосервис отца. Марина выставила в окно руку с оттопыренным средним пальцем, показывая свое отношение к сигналищему и мигающему фарами позади водителю люксовой машины. С трудом, протолкнувшись через большую пробку, проехала мимо безлюдного почему-то склада стройматериалов, свернула за угол, вплотную подкатив к огороженной сеткой Рабица территории автосервиса, по площадке свесив на грудь головы, болтающейся при каждом шаге. Медленно бродили трое механиков. Марина знала каждого из них. Сашка, Васька, Серега. Раньше они были веселыми, в меру грубоватыми ребятами, на перегонки старавшимися помочь симпатичной дочери хозяина сервиса. Аккуратно заигрывая с ней, они превращали каждый ее визит в маленький праздник. Краснова с удовольствием поддерживала игру в легкий флирт, при этом отчетливо давая понять, что о чем-то большем не может быть и речи. Во-первых, никто из них не был в ее вкусе. Во-вторых, в царстве железок и механизмов, ну какие могут быть мысли о мужчинах? Сейчас же все они в залитых кровью робах выглядели как ожившие мертвецы. Бледные, посеревшие, осунувшиеся лица висящие плетьями израненные руки. У Сереги еще и на шее виднелась огромная рваная рана. Василия, старшего механика, а также его сына Андрея, Марина не видела. Наверное, они как раз и топтались под дверью в контору в маленьком тамбуре. Постояв так минут пять, пытаясь сообразить, что делать дальше, Краснова никак не могла придумать выход из ситуации. В интернете писали, что больных можно убить только выстрелом в голову. Но, во-первых, у нее не было никакого оружия. Во-вторых, она не хотела убивать хороших парней. Что, если придумают лекарства и всех вылечат? Хотя, как может жить Сергей с такой раной на шее? Наверняка вены вскрыты. Не придумав ничего толкового, девушка выбралась из машины и подошла к ограде. Распахнутые ворота на территорию находились чуть дальше. Если парни побегут, она успеет запереться в машине. «Эй, ребята, я здесь!» – крикнула она, испугавшись своего же голоса. Все трое, услышав девичий крик, тут же развернулись, кривой походкой, двинувшись в сторону шума. Сашка и Васька подняли головы, уставившись на Марину страшными, помутневшими глазами. Совсем как те, видео из Москвы, Берлина, Нью-Йорка. Только теперь это выглядело иначе, не киношными страшилками, а самым настоящим кошмаром, бредущим к ней. Васька почему-то двигался шустрее остальных, быстро сокращая расстояние. Марина подошла к распахнутой дверце машины, готовясь в любой момент запрыгнуть в спасительное железное нутро и вжать педаль в пол. Двигатель она не глушила. Подошедший к ограде Вася ударил соседку лицом, вцепился в нее скрюченными пальцами и как-то натужно засипел, пытаясь пробиться сквозь тонкую преграду. Также и двое других, уткнувшись в забор, принялись беспорядочно толкаться в него, издавая свистящее шипение. Подумав немного, Краснова отошла от машины в другую сторону от ворот. Снова позвала мертвецов. Как не сопротивлялся ее прагматичный ум инженера, но в глубине сознания она уже поняла, что парни мертвые. Исходящий от них запах мясной вони, смешанный с каким-то химическим, наверняка разлили растворитель у боксе. Мертвые глаза, оплывшие лица, говорили об их состоянии слишком явно, чтобы не понимать. Когда ребята подошли слишком близко, в кармане вдруг запиликал телефон. «Дочь, а ты где, дома?» Волнуясь, но в то же время строго спросил отец, чудом дозвонившись. «Нет, пап, я приехала. Ты в офисе?» – ответила девушка, отступив на пару шагов назад от звенящей под руками мертвецов ограды. «Дочь, Марина!» – рявкнул в ответ отец. «Я что непонятно сказал?» «Сидеть дома, не дергаться! Марш домой! Быстро! Сам выберусь!» В моменты гнева Никита Игнатьевич забывал о своей привычке притворяться неграмотной деревенщиной. Имея за спиной два высших образования и солидный стаж на производстве авиадвигателей, после Горбачевской перестройки он остался без работы. Занявшись ради куска хлеба ремонтом машин, а в угоду частым клиентам из окрестных деревень, перенял их стиль разговора. Публика со временем стала богаче, культурнее, но привычка осталась, пропадая только тогда, когда Игнатьич, как называли его все, кроме родных, начинал злиться или волноваться. Пап! Краснова заговорила тоном, от которого стыла кровь у всех, знающих несносную напористость девушки. «Я!» «Никуда не уеду без тебя!» В трубке послышалось, как Игнатич в сердцах плюнул себе под ноги, попутно назвав Марину за занозой противной и язвой упрямой. «Ладно, черт с тобой, все равно не переспоришь. Что придумала?» «Пока ничего, пап, но, по-моему, они реагируют на звук. Можешь как-нибудь пошуметь, позвать их?» Девушка пошла к машине. Мертвецы за оградой двинулись следом, беспорядочно толкаясь. Краснов открыл форточку зарешеченного окна, высунулся в нее и заорал, кроя ядреным мужицким матом всех, кого мог и не мог увидеть, включая любимую дочь. Она к тому времени уже спряталась от зараженных за машиной, аккуратно выглядывая через стекло. Троица задергалась, развернулась. Чуть потоптавшись на месте, зомби поплелись в сторону кричащего. Васька снова вырвался вперед. «Дочь, а тут эти зашевелились, в дверь скребутся», – переводя дыхание, сообщил отец. «Пап, я заеду во двор, по сигналю! может сами выйдут. Потом подъеду к офису, и ты быстро запрыгнешь. Они медленные очень, успеешь». Сев за руль, заблокировала все двери. Затем аккуратно въехала на площадку, постаравшись не сбить троих мертвецов, увидевших или услышавших машину. Включив заднюю передачу, Марина, замерев от страха, наблюдала за их действиями. Троица сначала обступила девятку, затем принялась беспорядочно в нее толкаться, пытаясь схватиться за скользкий металл. Один из зараженных пару раз ударил в окошко, совершенно без успеха. Поняв, что ей ничего не грозит, Краснова вдавила клаксон. Василий-старший вместе с сыном, чуть потолкавшись в слишком узкой для двоих двери, все же смогли выйти из тамбура, устремившись к отчаянно сигналищему автомобилю. Вглядевшись в их серовато-белые глаза, Марина ощутила, как по спине ползет предательская волна паники. Бельма покойников, казалось, сочились потусторонней жутью. Липкой. Вязкой. Наконец, они подошли вплотную, а девушка кое-как справилась со своим испугом и начала неторопливо сдавать назад, к воротам. Когда расстояние до офиса увеличилось метров до двадцати, она резко оторвалась от преследовавшей ее пятерки зомби. Вывернула руль, переключила передачу и утопила педаль в пол, объехав мертвецов. Ваську-младшего, резво погнавшегося за ней, зацепила задним крылом. Он упал на покрытую мелким гравием землю, сразу же начав подниматься, словно и не было удара. – Папа, давай, – закричала Марина в на торпеде мобильник, почти вплотную подъехав ко входу в контору. Отец живо выскочил из своей комнатушки, рыбкой нырнул в заблаговременно открытую дочерью заднюю дверь. Моментально захлопнув ее, Марина снова дала по газам, разворачиваясь в сторону ворот, но остановилась, растерянно глядя вперед. – Пап, гляди туда! Откуда они? Что делать? Краснова испуганно смотрела вперед, вцепившись пальчиками в руль. По дороге, ведущей к площадке, брела группа таких же мертвецов, как работники автосервиса. Изорванные одежда, руки, темные пятна запекшейся крови, измазанные бурыми разводами истерзанные лица. Некоторые из них остановились перед сеткой, бестолково пиная ее руками. Другие дошли до ворот. Со строй базы идут. Не давить же их! Завтра, послезавтра, это все закончится, за убийство посадят. Ты сама знаешь, как у нас. Не выйдем, девочка! Марина надавила на газ, направив машину в ограду между столбиками. – Стой! За забором двутавр лежит! Вчера завезли! – одернул дочку Игнатич. – Куда, папа? – чуть не закричала та в ответ, наблюдая, как шатающиеся фигуры приближаются к машине. – Назад! Разворачивайся, в бокс заедем! Краснов начал лихорадочно ощупывать карманы, в конце концов вытащив брелок для открытия ворот ангара. Нажав на кнопку, он почти перестал дышать, глядя как поднимается штора. Когда расстояние между землей и воротами увеличилось настолько, что в него могла проехать девятка, Марина влетела в бок с задним ходом, едва не врезавшись в стену. Отец прямо на ходу нажал на кнопку закрытия, из-за чего нижняя кромка ворот с противным скрежетом оцарапала крышу девятки. О, успели. С облегчением выдохнул Игнатич. Осмотревшись, отец с дочерью выбрались из машины, настороженно прислушиваясь к топоту за пределами ангара, глухим ударом в ворота и неприятному царапанью ногтей о металл. Марина, бросившись к двери, заперла замок, чтобы зомби случайно не повернули ручку. «Что теперь, папа?» Все еще испуганно спросила девушка. «Не знаю, дочь». Тут хоть туалет есть и холодильник. Переждем до ночи или до завтра. Может, придумаем чего. Или власти разгонят этих. Заглянув в бытовку, Марина едва не закричала. Внутри царил полнейший разгром. Лавки, шкафчики, тумбочки. все было перевернуто и разломано. Валялись в беспорядке одежда, осколки стекла. Но самое страшное... Вся комната была залита кровью, в углу скопились бурые комки, на стене красным отпечатались чьи-то ладони. С трудом сдерживая подкатившую тошноту, Краснова захлопнула дверь и тяжело оперлась на нее спиной, глубоко дыша. «Не ходи туда, пап! там…» Новый спазм в желудке оказался сильнее предыдущих, и девушка едва успела добежать до умывальника. Еще раз тщательно осмотрев ангар и заблокировав штору ворот, Красновы расположились за маленьким столиком на тесной кухне, соседствующей с душевой комнатой. Игнатич налил дочери валерьянки, затем заварил чай из пакетиков. В общем так, девочка моя, продуктов в холодильнике нету, только два бутерброда. Остальное, наверное, в быт…» Увидев, как дочь начала зеленеть. Отец замолчал на полусловие. – Короче, не протянем долго. Надо думать, как выбираться. Пока Марина отходила от стресса, Игнатич вышел в бокс, названивая кому-то. Почти каждый звонок срывался. Смог дозвониться только жене, Людмиле Ивановне, находившейся в Рыбинске на даче, бывшей когда-то домом ее родителей. Уезжая туда с приходом тепла, Она возвращалась к семье лишь поздней осенью. Впрочем, это устраивало всех. Характер у Красновой Старшей был не из легких, к тому же с дочерью она общалась с большой неохотой, с раннего детства Марины, переложив заботы о ребенке на плечи мужа. Люда кажется, у ней все хорошо, сказал Игнатьич, вернувшись на кухню. На острове имеется в виду Каменяковский полуостров на Рыбинском водохранилище. Военных много, больных нету, токма в городе шибко шумять, пальба и взрывы. Марина, забравшаяся на стул с ногами, держала чашку с чаем, обняв ладошками горячий сосуд и смотрела в одну точку. Услышав отца, начавшего коверкать речь на деревенский лад, она оживилась. – Пап, а если к маме поехать? Дом большой, втроем поместимся. Военные остров охраняют. Переждём там, пока порядок наведут. Продуктов у нас нету. В магазинах, наверное, тоже все вымели. Из маркета возле дома мешками выносили. Так-то оно так, доча, но Люда... Грустно вздохнул отец, усаживаясь за стол. А что, Люда? Потерпит! Тут такое творится! Вспыхнула Марина. Может, на работу временно устроимся, чтобы не пилила без конца? Отец хмыкнул. Однако возражать не стал, хоть и подумал с тоской о том, что придется терпеть постоянные скандалы с супругой, но деваться в самом деле некуда. Налив еще по кружке чая, Красновы принялись обсуждать возможные варианты бегства из города. Пришли к тому, что сначала следовало бы заехать домой, собрать какие-нибудь вещи и продукты в дорогу, тем более, что совсем недалеко. Только для начала следовало выбраться из ловушки. Да ведь больных отец по-прежнему не хотел, опасаясь возможности попасть в тюрьму. А эти самые малохольные, как на зло, столпились перед воротами и во дворе, медленно вышагивая своими непослушными ногами. Пару раз Марина влезала на стеллаж, чтобы выглянуть во двор из окошка под самым потолком каждый раз убеждаясь в присутствии полутора десятков мертвецов возле бокса. Лишь когда стемнело, Игнатич, бродивший по ангару с задумчивым видом, вдруг хлопнул себя по голове. – Дурак я старый, за боксом же пустырь, там твоя лада проедет, надо только стену разобрать. Доча, а ну помогай! Отогнав машину к самим воротам. Марина прислушалась к ожившимся из-за шума в ангаре мертвецам на улице. Затем схватила кофр с инструментом и бросилась к отцу. Довольно быстро сняли сайдинг и листы пенопласта, оголив металлическую стену, отделявшую их от свободы. – Пап, здесь придется болгаркой резать, а там эти больные на шум могут пойти. – Доча, так ты по воротам постучи, чтобы им там они не скучно было. А я туда сам управлюсь. Лучше в окошко глянь, не маг его за ангаром». Когда отец начал резать стену, Марина от души лупила молотком по железным направляющим шторы, попутно выкрикивая все, что приходило на ум. Зомби скреблись в металл, шумно топтались у ворот, пинали тонкую препону, отделявшую их от вожделенной добычи. Когда Игнатич закончил. Дочка помогла ему убрать куски стены, расчистив дорогу. Теперь между ними и свободой осталась только тонкая сетка ограждения, вплотную примыкавшая к стене ангара. Осветив фонарем пустырь, Красного еще раз убедились, что никто не встанет у них на дороге. «Пап, я соберу инструмент, какой есть. А ты найди какое-нибудь оружие, вдруг понадобится». Марина забегала по боксу, хватая отвертки, ключи и прочие инструменты, способные пригодиться в дороге. Собрав все в брезентовую сумку, забросила ее в багажник и побежала на кухню налить воды в пустые бутылки. Отец тем временем отправил в машину пару свежих аккумуляторов, насос и снятый с пожарного щита топор. Нашлись также четыре канистра с бензином, слитым состоящего на ремонте Опеля. «Доча, давай за руль, я сейчас по сетке болгаркой пройдусь, чтобы столбы не кричевать». Краснова прыгнула за руль, чуть прогрела двигатель. Отец тем временем освободил дорогу. Закончив, аккуратно уложил резак на стеллаж и отключил рубильник, подающий питание на все помещение. «Так-то справнее будем, грустно сказал Игнатьич, устраиваясь в пассажирском кресле. «Ходу, доча, ходу!» Выкатившись из бетонного пола бокса, машина запрыгала на кочках пустыря, однако опасности застрять не было. Свернув в сторону дороги, Марина медленно повела девятку, внимательно рассматривая освещенную фарами землю. Поймать колесом осколок бутылки или случайную железку очень не хотелось. Пешком по темноте, таящей в себе множество опасностей, далеко не уйти. С желанием попасть домой пришлось расстаться, наткнувшись на блокпост возле переезда. Военные намертво перегородили бронемашинами дорогу, разворачивая всех желавших въехать или выехать из города. Повертевшись немного возле несговорчивых вояк, Игнатич вернулся в машину, сокрушенно мотая головой. – Доча, гони к маме. Не дадут нам в город попасть. Цельный майор на калитке стоит, не пущает. Кажет, другие въезды тоже закрыты. Комендантский час в Ярославле. Айда через Чурилково до Никульского. Там и до Тутаева повернем. Доехав до Никульского, красновы снова остановились перед армейским постом. В очереди за тремя такими же, как они сами, желающими проехать. Проверив документы, постовые пропустили первые две машины. Развернули обратно следующую. Черный джип Гранд Чироки с тремя крепкими мужчинами внутри. «Пап, теперь я поговорю с ними. Поулыбаюсь мальчикам, может получится, категорично заявила Марина, собравшемуся выходить отцу. Изящно выпорхнув из автомобиля, девушка подошла к солдатам. Долго с ними о чем-то болтала, временами посмеиваясь вместе с вооруженными ребятами. Веселую беседу прервал некстати появившийся офицер разогнав солдат по своим местам. Краснову уже после проверки документов, отправил вас в Аяси. «Пап, не проедем. Пускают только местных, кто в деревнях живет, Остальных разворачивают», – огорчённо сказала Марина, устраиваясь за рулем. «Бардак, как всегда. Там и никого никуда не пущают, здесь тудой загоняют», – начал было возмущаться Игнатич. Но в этот момент в окошко с водительской стороны постучали. – Привет, красотка, что, не пускают, поехали с нами. Стоило окошку немного опуститься, бритый на лысо парень весьма уголовной наружности сразу же заговорил, неприятно улыбаясь. – Баньку натопим, поляну накроем, отдохнем. – Эй, ты! – жестко прикрикнул Игнатьич, наклонившись к незваному гостю. «А ну, пшёл отсюда!» «Папаша, отвянь! Не с тобой базар! Ты давай вали! У нас для тебя места нету!» Грубо ответил приставала. «Ну, красавица, поехали! Дедушка сам доберется, куда ему надо!» Не сдержавшись, Марина взорвалась грязной бранью, послав молодчика по всем известным пешим эротическим маршрутам. Закрыла окно. И, вдавив педаль в пол, резко вывернула руль в сторону трассы, продолжая материться. «Доча, ты того спокойней, ехай. Дорога, видишь, какая. Не равен час, на яму наедем. Диски погнем», — заявил Игнатьич, когда негостеприимный поселок остался далеко позади. Марина немного сбросила скорость, все еще гневно сжимая губы и сердито хмуря брови. – Давай, доча, спокойнее, ехай до Большого села, там мы и свернем на Рыбинск. – С Рублева дорога шибко худая, грузовиками битая. По мороку не проедем. – Пап, смотри, догоняет кто-то. Фарами сигналит. – встревоженно сказала Марина, поглядывая в зеркало заднего вида. Отец развернулся, уставившись в окно. Однако слепящие фары догоняющей машины мешали рассмотреть что-либо. Ничего не видать, кто там. Когда преследователи почти догнали Красновых, отец с дочерью увидели тот самый Гранд Чироки с тремя мужчинами внутри. «Пап, пристегнись», – скомандовала Марина, прибавляя ходу. – Вот козлы никак не отцепятся. Стремительно рванувшая вперед девятка, вероятно, удивила злоумышленников. Немного отстав поначалу, они тоже ускорились, потихоньку сокращая расстояние. Красновой приходилось постоянно объезжать ухабы на дороге, зато внедорожник шел по неровностям легко и быстро. Иногда расстояние между машинами сокращалось до нескольких метров, но на относительно ровных и прямых участках дистанция быстро увеличивалась. Проскочив мост через мелкую речушку, перед которым огромным костром горела автозаправка, наполняя воздух едким запахом Гарри, Марина отчаянно завертела рулем, петляя между глубокими рытвинами, густо покрывавшими дорогу. «Тут грузовики из карьера часто ездят, песок в город возят», – неровным голосом заметил Игнатич, наблюдая за приближающимся внедорожником. «В Большом должны быть вояки!» Сразу к ним гони. Под самые броневики!» Сцепив зубы, Краснова старалась оторваться от преследователей, приблизившихся едва ли не вплотную. Фары джипа слепили глаза, отражаясь в зеркалах. Колеса с неприятным стуком часто бились о края ям. Несколько раз внедорожник едва не касался бампером машины беглецов, но Марине удавалось избежать столкновения, резко ускоряясь. Пролетев пару километров, отделявших от центра крупного селения, Красновы увидели вместо очередного блокпоста дымящие островы армейских грузовиков. Под колесами захрустели густые россыпи стрелянных гильз. В свете фар то и дело мелькали шатающиеся, похожие на призраков фигуры, хотя некоторые из них бегали довольно резво, пытаясь броситься на едущие машины. С парой медлительных, качающихся зараженных, стоящих посреди дороги, не удалось избежать столкновения. К счастью, без последствий для автомобиля. Дочка, в новом сворачивай налево, к Угличу. Там электростанция, наверняка охрана хорошая. Отец опять перестал коверкать речь: А как эти уедут, к Рыбинску двинемся вдоль Волги? Десяток километров, разделивших новое и большое, пролетел незаметно. Немного оторваться от уродов удалось лишь перед самым поселком, где планы Игнатича снова разрушились. На повороте к Угличу поперек дороги на боку лежала фура. Марина едва успела вывернуть направо, потеряв преимущество в скорости. Отставший прежде Чироки снова притерся бампером к багажнику девятки. «Пап, сколько до Рыбинска?» – спросила девушка, начавшая выбиваться из сил. – Километров 80, если по трассе, – ответил отец, оглядываясь назад. – Пап, я не выдержу. Руки болят. – вопреки своей натуре, пожаловалась Марина. Обычно никто не слышал от нее жалоб. – Дочка, рулик к переправе на Мышкин. Может, на причале есть военные или менты? Как барок проедем, сразу налево на мост. За ним направо. Эх, ружьё бы сейчас, я бы им! Игнатич бессильно ударил кулаками по коленям. Краснова лишь крепче вцепилась в баранку, всматриваясь в набегающую дорогу, испечрённую рытвинами. С обеих сторон серую ленту шоссе сжимали темные стены леса. В глаза бил дальний свет преследовавшего их внедорожника. Слова отца звучали глухо, словно из бочки. Смысл доходил гораздо позже. Барок, налево, направо, переправо. Проскочив мост через устье Юхоти, превратившийся из мелкого ручейка в полноводную реку, Марина свернула направо, к парому. Ей удалось немного оторваться от погони. Та чуть замешкалась перед мостом выкатившись на обочину на крутом повороте. Проскочив деревню, красновы подъехали к заполненной машинами, но безлюдной переправе, оживленная лишь светом из распахнутой настежь двери кафе. – Дочь, быстро внутрь! – почти закричал Игнатич, отстегиваясь и хватая лежавший на заднем сиденье топор. – Закроемся. – Может, там не достанут? Ввалившись в прибрежную кафешку оказавшуюся совсем пустой. Отец первым делом провернул вороток замка, затем щелкнул выключателем, потушив свет в помещении. По стенам скользнули лучи фар, подъехавших к зданию машины. «Эй, вы там! Выходите, сильно бить не будем девку в натуре!» – заорал один из уродов, выскочивший из джипа. «Пока я добрый!» «Доча, сиди тихо!» Игнатич зашипел на Марину, нервно тершую, нующую от перегрузки запястья. «Пересидим, небось!» Кто-то из нападавших начал бить в дверь ногой. Второй разбил окно. К счастью, между рамами находились металлические решетки. Добраться до загнанной в угол добычи, распалившимся не в меру охотникам, оказалось нелегко. «Стасян, Натас!» «Опарыш от реки идут!» Срываясь на виск, закричал третий, видимо стоявший возле машины. «Да хрена!» «Бросай эту швабру стриженную, братан!» Крикнул бандит, разбивший окно. «Валим отсюда!» «Доцик, в башку стреляй! В башку!» Сухо тряснули пистолетные выстрелы. Один, второй, третий. Через несколько секунд Чироки... Взвуев двигателем, на миг осветил убежище Красновых, выворачивая на дорогу. Вскоре звук мотора растворился в ночной тишине. «Пап!» Дрожащим голосом спросила Марина, пытаясь справиться с предательски стучащими от страха зубами. «Они уехали?» «Да, доченька, уехали», ответил отец, вглядываясь в темноту за окном. «Только мы опять попали. Там эти пришли. Опарыши».